Палату, как всегда важно, как всегда с улыбкой царицы вплыла сестра Паня. Я зашипел палундра! Ребята сразу карты спрятали, дым начали руками разгонять. Но Паня уж тут как тут принюхивается, пошевеливая чистеньким носиком... И розовенькие ноздри ее вздрагивают, Как у чуткой лесной зверюшки-соболюшки. Шестопалов от пышной чистенькой пани без ума «Не встречайся», — говорит, в укромном месте. «Не отвечаю», — говорит, — «я за себя». «Могу еще раз», — говорит, — «в штрафную угодить. А я уж, говорит, два раза в ней был». «Ануша, сыграем в дурака» предлагает Коля азербайджанец сестре, переставшей улыбаться и подозрительно принюхивающейся. «Я вот вам сыграю! Я вот вам сыграю!» «Что такое?» Рюрик с Колей азербайджанцем уставились друг на дружку с полным недоумением. «Ну, гады!» «Ну, артисты!» — я не удержался, прыснул и отвернул лицо к стене. «Сивухой от вас прет! Вот что такое!» «Какой нух! Цы-цы-цы!» — поражается Коля-азербайджанец. «Пануля, тебе с таким нухом шпионов надо ловить!» «Шпионов?» Я вот вас поймаю и как главному потащу, и неожиданно мне, а тебе как не стыдно, Миша. Такой хороший мальчик и связался с такими разложившимися типами». Она повернулась и уже без улыбки в полном расстройстве покинула палату. Арюрик Рюрик упал на койку, задрал ноги так, что, видно, сделалось заплату на заду кольцо, и до слез, до рыданий хохотал, показывая на меня пальцем. И коли азербайджанец не отставал от него. Они даже пытались что-то сказать насчет меня и не могли сказать, уморенные смехом. Я завел тому и другую за трещину и отправился к АПЕ в электрокабинет, затем к массажистке, затем, как только попал я в палату выздоравливающих, дела мои пошли на поправку. Рука стала оживать, и я принялся тренировать ее. Мало того, что я донимал массажистку и заставлял его делать с рукой разные штуковины, я и сам все время тревожил немые пальцы, шевелил их, заламывал и уже мог, правда, еще с трудом держать цигарку. Еще каждую минуту, каждый час, словом, все время ждал Лиду. Она дежурила через сутки, и эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Я говорил себе, вот осталось уже полсуток, вот десять часов, вот четыре часа, вот час. Когда оставался один час, я выходил в раздевалку и околачивался там. Парадная дверь была широкая, со стеклами, и я замечал Лиду еще во дворе. Она чаще всего являлась со старым портфелем, у которого оторвался один железный уголок. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий. На Лиде было узенькое в талии пальтишка, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлестанным хвостом. Еще на ней был беретик, освеженный окрехином. Ей очень шло желтое. Ей все шло. Девчонки, работавшие в госпитале, да и все мы считали, что Лида шикарно одевается и имеет дополна всякой одежды. И как я удивился, когда узнал впоследствии, что у нее было всего лишь два платьишка да кофточка, та самая, со шнурочком. Полюбовавшись Лида издали, я задавал стрекача по коридору. Потом точно рассчитывал время, потребное на то, чтобы раздеться человеку, и не спеша в развалку, с видом необремененного никакими заботами парня шел, насвистывая. На повороте я неожиданно сталкивался с Лидой и удивленно приветствовал ее. О, Лида, мое почтение! «Как ваше ничего поживает?» «Здравствуй, Миша!» «Ничего мое поживает? Ничего!» И улыбалась усталой и доброй улыбкой. Один передний зуб у нее чуть сломлен наискось, и меня он особенно умилял. Но я не показывал виду, что меня умиляет зуб, и безразличным тоном говорил «Заходи в гости, когда захочется». — Хорошо, зайду, если будет время. Но времени у нее часто не оказывалось, и тогда я ждал ее еще сутки. Лишь иногда, после вечернего обхода и после окончания процедур, у Лиды выдавался свободный час-другой, и она приходила за печку слушать сказки. Я никогда не умел рассказывать сказки. А тут приохотился и, видно, рассказывал подходяще, потому что Лида и солдаты слушали их с большим вниманием. Вскоре все сказки, какие я знал, кончились, и я стал их придумывать. Наверное, это были чудные сказки, потому что я собирал в кучу и прочитанные из книг, и виденные в кино, и разные были и небылицы но за то, что эти сказки имели, в общем-то, схожее содержание, можно ручаться. Подобных историй, оторванных, как принято сейчас выражаться от действительности, я наслышался в детдоме от бывших беспризорников, но я их переделывал на свой лад. Вместо душегуба-блатяги у меня преимущественно действовал благородный воин-храбрец, а вместо купеческой дочери — фронтовая сестра, называемая то принцессой, то царицей. Оба они были красавцы, и оба из сражений выходили целы и невредимы. А дальше шло, как во всякой доброй сказке. Женились, справляли свадьбу. Я там был, мед пил и так далее. Чудные это были сказки. Элида, очевидно, догадывалась, что я выдумываю их, но она не прерывала меня и хорошо слушала. Она ведь знала, что я стараюсь для неё и что солдаты, которые слушают вместе с нею мои сказки и хвалят меня за них, вовсе тут ни при чем. В госпитале возбуждение, суета и сумятица, идет подготовка к Новому году. «Должны приехать наши шефы со швейной фабрики и студенческий ансамбль медицинского института давать концерт». Студентов мобилизовали Агния Васильевна, читающая какой-то предмет на каком-то курсе института, и ее любимая студентка и помощница Лида. А Швейников завербовал Шестопалов, давно проникший в сердца разлученных с мужьями модисток, шьющих, чинящих белье нашему и другим госпиталям. «Праздник разбит на два этапа. Сперва студенты концерт дадут, а на завтра Швейники прибудут и чего-то принесут», — намекал Шестопалов. В коридоре стук, бряк, волнение. Больше всех суетится культурница Ира, и голос ее слышен везде и всюду. «Молоток! Кто взял молоток? Вы ж порвете панно!» «Панно, говорю, порвете!» «Не знаете, что это такое? Нет, товарищи, это невозможно! Я не выдержу!» Не выдержу, я сама попаду в палату контуженных. Рояль в коридор выкатили. Все, кому не лень, бренчат на нем. Ирочка отгоняет от инструмента ран больных и раскудлаченная. Потная летает по коридору, вроде бы не касаясь пола, Всюду и везде дает указания и уверяет руководство и себя, Что она таки не выдержит, таки угодит к психам. Между прочим, тот самый псих, что рассказывал про богиню Каринфскую И про то, как целуются носами, умора ей-богу, смущенно. Дергая себя за бородку, предупредил Ирочку насчет палаты контуженных. «Вы, мол, знаете, как на них музыка дурно влияет?» «Знаю, знаю!» — оборвала его Ирочка. «Сейчас, между прочим, у всех нервы, и у меня нервы, распустились, понимаешь?» Старичок сконфузился, теребнул еще раз себя за бородку и тихо удалился, — В девятую палату. И вот наступил долгожданный день. Лежачих вынесли на носилках, Навыкатывали на тележках, И пошла музыка. Один парень из медицинского института Жарил на барабане, Другой дул в трубу, Третий — в саксофон, а длинноволосый студент в латаных штанах юлил смычком по скрипке. Девчата пели всякие песни про любовь и про войну. Студенты не только играли и пели, они еще и сценки потешные разыгрывали. Одна сценка уж больно смешная получилась. «Из санпропускника» явился на костылях, одетый в драный немецкий мундир и в дырявую каску «фриц» с нарисованными углем усами. Студент, влатанный на рукавах вельветке, но при галстуке, который вел концерт и называл себя в нос «конферансье», глянув на фрица, пожал плечами и спросил у всех нас, «А это, простите, что за фигура?» И повернулся к фрицу. «Мы, любезные, кажется, вас сюда не звали». Хохот прокатился по коридору и разом замер. Все предвкушали, какая потеха дальше пойдет, если уж сейчас смех удержать невозможно. С под Сталинграда пробираюсь, жалостно заныл Фриц, чтоб об любимого фюрера эти костыли обломать. Ну, тут уж грохнули так, что в лампах свет подпрыгнул и заговорили: "Во дает, а ногата, ногата, крива, дойдешь ли до Берлина-то?" «Вы поглядите, как он поумнел после Сталинграда!» — усмехнулся конференсье. «Умнель! Умнель!» — согласился Фриц и чего-то еще хотел сказать. Но все представление чуть было не испортил старшина Гусаков. Он последнее время вожжается Шестопаловым. И вот, видать, они опорожнили на двоих грелочку с микстурой, и того перепутал старшина искусство с жизнью и загремел, приподнявшись на тележке, поумнел. Об чем ты раньше думал, живоглот? Где твоя башка была? Объясни народу. Говори, стерва, не то мы тебе! Поддержал старшину Шестопалов, и другие ранбольные тоже грозно загоношились, едва угомонили публику. Фрицу даже каску пришлось снимать и доказывать, что он самый настоящий русский парень из медицинского института и никакой не враг, а шеф и что все это было лишь искусство, направленное против фашизма. Однако номер с фрицем дальше продолжать студенты не решились, хотя там еще были сатирические куплеты и танцы на костылях, завершающиеся пинком фрицу под зад. Во всех других местах этот номер имел потрясающий успех, а здесь не прошел. Здесь ведь не простой госпиталь, а нервно-патологический, о чем забыли медики и руководство забыло. И, надо сказать, напрасно забыло оно об этом. В коридоре был полумрак — потому что горело возле артистов всего несколько привезенных ими же свечей да несколько лампешек на стенах. В дальнем конце коридора, занавешенная красным одеялом, виднелась дверь девятой палаты. За ней шла жизнь, а какая — никто пока не знал. Концерт после небольшой заминки продолжался и вошел в свое русло. Ребята уже исполнили один номер другой. Уже спела белокурая девушка, неугасимый в то время огонек, а Лида все не появлялась. «Неужели не придет?» — расстроенно думал я. Никакой договоренности насчет концерта у нас не было, но я все же захватил для нее место и упорно оборонял его от наседающей солдатни. На моем же ряду сидел тот офицер с усиками и тоже нет-нет, да и озирался по сторонам. Я не озирался, но все равно почувствовал, когда появилась Лида, Офицер сразу вскочил и предложил ей свое место, а я только метнул взгляд в их сторону и отвернулся. — Сидите, сидите, — тихо сказала Лида офицеру и, уважительно, как бы оправдываясь, добавила, — «Чего же вам стоять, когда есть свободное место?» Она, очевидно, по моему взгляду или еще почему, догадалась, что если не сядет рядом со мной, я уйду и чего-нибудь натворю. Окно разобью, лампу, а может и зареву. И она села рядом со мной и сразу ставилась на оркестр с полным вниманием. Я тоже напряженно слушал оркестр и, не отрываясь, смотрел на него. Народ захлопал, зашевелился, и я тоже с запозданием начал хлопать. Кто-то втиснулся еще на наш ряд, и меня прижали к Лиде. Я испуганно отодвигался, теснил и наваливался на моего бывшего соседа в операционной палате. А теперь вот и по скамейке соседа везет мне. «Шо я-то забор, а? деревянный, а?» — не выдержал он. «Оловянный!» — рыкнул я. Деревьянный удивленно уставился на меня, моргнул раз-другой, и не стал больше ничего говорить. В это время конферансье, рассказывавший ехидные штуки про Гитлера и его клику, объявил в нос как настоящий столичный конферансье «Любимая песня фронтовиков, дочурка!» К роялю подошла улыбающаяся девушка, поклонилась нам и запела Злится в всю ночь не смолкая, Замело все дороги пути, Ты в кроватке лежишь, дорогая, Нежно мишку прижавшей к груди. Пила девушка о маленькой дочурке, Которую в полуночный час. В час короткого роздыха между боями вспоминал в окопе отец. И то, что от имени отца фронтовика пела об этом девушка, женщина, почему-то особенно тревожило и скребло сердце. Одеяло на двери девятой палаты шевельнулось, и из-под него возник Иван, Тот самый, что просил меня прекратить музыку. Иван прислонялся спиной к дверному косяку и стал слушать. Я с тревогой следил за ним и почувствовал, как обеспокоенно шевельнулась и напряглась, оцепенела Лида. Рот Ивана начал подрагивать и кривиться. Казалось, какая-то жилка на его лице сделалась короче и оттягивала губы в бок. Иван с таким усилием выпрямлял губы, что пальцы его сжимались в беспокойные костлявые кулаки. Блик от свечи падал на лицо Ивана, и я увидел, как постепенно разгораются и дичают его тоскливые глаза». Это же заметили и санитарки, которым велено было бдить и в случае чего принимать решительные меры. Они белыми тенями возникли подле контуженного и принялись осторожно и молча оттирать его от косяка в палату. Иван тоже молча и настойчиво отбивался от санитарок. Он смотрел в одну точку — На свечу рот его подергивался, будто он судорожно сглатывал музыку. И вдруг Иван издал клокочущий гортанный вопль «Не ца-ца пойте!» и тут же высоко как резинового подбросила его страшенная сила, и он упал, сраженный припадком, ножницами раскинув ноги. Музыка оборвалась, и теперь особенно явственно слышалось, как часто и тупо стучит затылок контуженного деревянной деревянные половицы. На крики Ивана выскочили из палаты еще несколько контуженных и началось. Свечи погасли, коридор провалился в темноту, раненые бросились бежать. Крик, стон, вой. А... Бомбят что ли? Убили, ой, убили! «Товарищи, товарищи! Больные спокойно! Голубчики спокойно!» Взывала во тьме Агния Васильевна, но ее никто не слышал и не слушал. Няни старались поскорее растолкать по палатам тележки, унести носилки. «Кончай панику в Господа Бога!» Перекрывая весь грохот, заорал старшина Гусаков и тут же опрокинулся с тележки, громко рухнув на пол. Хрустнули на нем гипсы, голос оборвался. Видимо, опыт разведчика подсказал мне, как надо действовать в этой обстановке. Я схватил Лиду, прижал к стене, загородил собой и кричал ей «Стой!» Изувечат! Стой, говорю! Она порывалась бежать. Да стой же ты! Кто-то ударил меня, а потом рванул зараненную руку так, что в глазах закружился огонь. Я ухнул, оседать начал. «Миша, что с тобой?» — подхватила меня Лида и в ужасе истерически крикнула. «Свет! Зажгите свет! Ой, да что же это такое?» Появился свет. Санитарки и солдаты из выздоравливающих навалились на Ивана, связали его полотенцем, Контуженный все еще вздрагивал на руках санитарок и со всхлипами брызгал слюной и пеной. Гладя по масластым спинам и постриженным головам других контуженных, наговаривая им что-то умиротворяющее, боюкающее, санитарки повели их в девятую палату. Туда же пробежала дежурная сестра со шприцем наготове и со стаканом воды. Двоих солдат и старшину Гусакова, валявшихся на полу, тут же унесли на перевязку. Несколько человек, люто ругаясь и охая, пошли в перевязочную сами». А я, когда близко мелькнула лампа, увидел кровь на щеке Лиды и рванулся к ней. «Кровь? Какая кровь?» — изумилась Лида и вдруг схватила меня за руку. «Это твоя! Это твоя!» Я слышала, как потекло по щеке и сильно потащила меня. «Скорей! Скорей на перевязку! Скорей!» Мы очутились в перевязочной. Там толпился бледный народ. Кто похохатывал, кто требовал скорее остановить кровь. Некоторые все еще рыдали, ругались, а иные лишь слабо стонали. Гусакова оживили нашатырным спиртом. «Вот это секуха-культурница!» «Предупреждали же ее контуженные об музыке!» «Предупреждали!» — ругался старшина, и голос его успокаивающе действовал на раненых, на меня в особенности. Я потихоньку выбрался из перевязочной и пошел искать Рюрика. Он оказался цел невредим, помогал сестрам. Помогали и студенты-медики — Коля, азербайджанец, парень, который изображал фрица, даже усики не успел стереть. Я тоже стал помогать. Но тут послышалось «Миша! Мишка! Вы не видели Мишу?» Я еще и подумать не успел, что это обо мне. Мало ли, Мишек на свете. Как налетела на меня петухом Лида. Герой какой нашелся, без перевязки ушел. Не шуми ты, Литка, ничего мне не сделается. Да, не сделается, сказала она, и губа у нее задрыгала. Вон, кровь-то льет. Иди, говорю, на перевязку, несчастный, а то я тебе не знаю, что сделаю. И я пошел на перевязку. Ирочку с работы выгнали. Раненых привели в порядок, все прибрали, наладили. Вот только шефы наши пострадали, остались без инструментов. В суматохе погнули трубу, на барабан кто-то наступил или упал и покорежил его. Студенты, по слухам, прирабатывали на хлеб музыкой этой. Остались без приработка, жаль, неловко получилось, нехорошо. Я всегда презрительно относился к этой Ирочке, оказывается, не зря. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После этой битвы отношения между мной и Лидой сделались такими, что мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться. Если по какой-либо причине я не выходил ее встречать, она сама появлялась в нашей палате хоть на минутку. Солдаты к этому уже привыкли и даже насмехаться надо мной перестали. Мало того... Нас всячески оберегали, и до меня дошел слух, что всем надоевший грубиян и выпивоха старшина Гусаков отчитал офицера сусиками за то, что он сказал какую-то поганость о нас с Лидой, и в заключение даже будто бы кулачище под усики младшему лейтенанту поднес. Но это уж придумали, пожалуй. — У нас тут присочинить есть такие мастера, что закачаешься.